Все проведенные проверки выявили абсолютную беспочвенность обвинений, возводимых против полковника Зубатова. Сухо заявил Деркач, глядя не в сторону лохматова борзаписа, а туда, где сидел благообразный корреспондент ведомственной газеты «Петровка-38». «Какая же беспочвенность!» — возмутился Ястребов. «Если у меня на руках есть акт, подписанный двумя представителями прокуратуры?» «Полковник Зубатов неоднократно допускал факты рукоприкладства в отношении задержанных, необоснованно держал их в КПЗ, вымогал взятки. Мне больше нечего сказать по этому поводу. То есть вы намерены покрывать его и дальше?» «Никто никого не покрывает». — разозленно отчеканил Деркач. — В ГУВД города к полковнику Зубатову никаких претензий нет, а за клеветнический намек, содержащийся в вашем вопросе, вы можете ответить по закону. — Так подавайте на меня в суд, — обрадовался журналист. — Считайте, что я публично оскорбил честь и достоинство полковника Зубатова, если только у него есть и то, и другое. «В свое время мы решим этот вопрос», — пообещал генерал, делая раздраженный знак пресс-секретарю, который наконец-то вмешался в этот затянувшийся диалог. «У кого еще есть вопросы?» На этот раз руку подняла корреспондентка одной из оппозиционных газет, красивая женщина лет тридцати пяти, сидевшая позади неугомонного Ястребова. «Вижу». — обрадовался пресс-секретарь. — Давайте предоставим слово даме. Прошу вас. У меня вопрос по поводу коррупции в рядах высших чиновников ГУВД, заговорила женщина, медленно вставая и явно наслаждаясь всеобщим вниманием мужчин. В своем докладе вы сказали о том, сколько человек было привлечено к разным видам ответственности. «Не могли бы вы уточнить этот момент, сколько дел было передано в суд и какие процессы ожидаются в ближайшее время?» «Скоро мы передадим эти данные в прессу, и тогда вы обо всем узнаете», — пообещал Деркач. «А пока могу только сказать, что мы боремся и будем постоянно бороться» со всеми негативными явлениями в нашей среде на это нас постоянно нацеливает наш президент и правительство ну как удовлетворена усмехнулся ястребов оборачиваясь назад женщина кисло улыбнулась и махнула рукой пойдем выпьем кофе и я тебе о нем расскажу тем временем пресс конференция закончилась и раздраженный Деркач быстро удалился. Сколько же нервных клеток отнимают эти идиотские мероприятия? Вся демократия, гласность, вашу мать. Никодим Трофимович Деркач всю свою сознательную жизнь проработал в органах МВД, пройдя путь от рядового участкового до генерал-полковника и замначальника столичного ГУВД. На этом долгом пути он заслужил несколько благодарностей и почетных грамот, однако первый свой орден получил, лишь пребывая в звании подполковника, когда уже давно перешел от оперативной работы к работе кабинетной. Большая часть его карьеры пришлась на самые кондовые советские времена, поэтому не было ничего удивительного в том, что менталитет генерала Деркача держался на трех основательно усвоенных постулатах – социалистической законности, плановой системе и примате общественных интересов над личными. Согласно первому постулату, пишут законы и следят за их исполнением совсем не те, для кого они предназначены. Проще говоря, законы власть сочиняет не для себя, а для народа. Согласно второму постулату, во всем должен господствовать порядок, а порядок неотделим от планирования. Каждый должен иметь свой план и уметь отчитываться за его выполнение и перевыполнение. Участковый за количество задержаний и составленных протоколов, начальник отделения за количество пресеченных или раскрытых правонарушений, на подведомственной территории начальник гувд за проценты демонстрирующие снижение роста преступности и повышение раскрываемости и так далее не будет плана не будет и эффективной борьбы с правонарушениями наконец согласно третьему постулату высшей ценностью являются интересы государства и его органов поэтому При любом конфликте между отдельными гражданами и представителями государства необходимо исходить из того, что первые всегда преследуют свои узкокорыстные интересы, в то время как вторые стоят на страже интересов общественных. Отдельные представители государства могут ошибаться, но в целом государство всегда право. И в этой системе Была определенная последовательность, поскольку те интересы государства, которые не совпадают или противоречат интересам личности, представляют собой не что иное, как идеологию тоталитаризма или державничества, и сами представители государства находят в них отражение собственных интересов или собственного тщеславия.